Туман перед бурей Этот трак тянулся между пологих холмов, окутанных утренним туманом. Серый, плотный, он прятал даль, но не скрывал странного глухого гула, будто отдаленного топота множества ног. Андрей уже привычно шел налегке, не торопясь, но каждый его шаг был словно отмерен внутренним ритмом. В последнее время он все чаще ловил себя на мысли, что вокруг стало происходить слишком много случайных встреч, слишком удачно подбрасываемых слухов и ситуаций, которые подталкивают его в определенном направлении. Он остановился у старой придорожной Ивы, коснулся шершавой коры и прислушался. Вокруг было тихо, и это все было сейчас слишком правильно. Внутри него дрогнуло то, что обычные войны могли бы принять за интуицию, а мастера – за тонкую настройку духовного чувства. Но он знал, что это был отклик силы, той самой, что недавно поднялась в нем на уровень хао-дзун уровень предка, сила, которую здесь никто не мог ни оценить, ни понять, ни тем более предсказать. Глупцы Промелькнула у парня вполне закономерная мысль. Они пытаются вести меня, как овцу, даже не представляя, что в моих руках когти дракона. Он сделал еще шаг и замер. В тумане впереди на миг мелькнула тень, быстрый, гибкий, словно кошачий силуэт, за ним другой. А чуть дальше по тракту, в низине, где туман ложился особенно густо, встретились две тени. Группа в серых плащах люди княгини Ло окралась вдоль обочины, ориентируясь по невидимым меткам. С другой стороны почти бесшумно двигались темные силуэты с длинными обмотанными черной тканью копьями, наблюдатели от семьи Хваджон. Их взгляды столкнулись первыми, и тут было все – холод, настороженность, узнавание, а следом пришли действия. «Убрать!» – коротко бросил старший из группы коньгиня Ло. «Не пропустить!» – ответил ему напряженным шепотом командир группы воинов семьи Хваджон. Туман вспыхнул движением – легкий звон металла, резкие шорохи, удары, приглушенные тканью. Две группы сошлись почти беззвучно, как хищники, стараясь не потревожить основную добычу. Каждый удар здесь был рассчитан, каждое движение для того, чтобы не оставить свидетелей. Андрей же шел все тем же ровным шагом, но теперь его глаза причурились. Он чувствовал, как в тумане сгущаются две разные ауры – холодная, вязкая, как яд, и другая, острая, упругая, словно стальной клинок. Две стороны, и обе здесь из-за него. В нем постепенно поднималась сила, не вспышкой, не гневом, а ровно и тихо, как вода, заполняющая сосуд. Его техники оставались в тени, как и он сам, но стоило кому-то из них решить, что он легкая цель, последствия будут быстрыми и окончательными. Он тихо усмехнулся сам себе. Интересно, кто первым поймет, что охота превратилась в экзамен на выживание? А в тумане бой уже шел на изломе. Разведчики Ло и Хваджон перестали скрываться, переходя в короткие и жесткие выпады. Лезвие скользили по клинкам, ткань рвалась, дыхание становилось резким. Люди из обоих отрядов знали о том, что тот, кто отступит, потеряет не просто позицию, но и лицо в глазах своего хозяина. Андрей уже стоял на краю поляны, полускрытый стволом старого вяза. Он наблюдал, не вмешиваясь, словно охотник, что изучает повадхи хищников. Но в его взгляде уже проступала тихая опасность, та, что бывает у людей, привыкших решать конфликты одним движением. Вдруг резкий выпад выбил из рук одного из бойцов книги Нило короткий клинок. Лезвие пролетело в паре шагов от Андрея и вонзилось в землю. Воин, пытаясь его вернуть, выскочил из тумана и замер, встретившись взглядом с Андреем. «Ты...» – начал он, но не успел. Андрей шагнул вперед. Всего один, но мир вокруг рванулся, расплылся, и в следующий миг он уже стоял перед воином в нескольких десятках шагов от прежнего места. Для стороннего глаза это выглядело, будто он просто исчез и возник уже в другом месте. «Я не люблю, когда на моем пути устраивают игры», – тихо сказал он, но в голосе звенела Сталь. «Передай своей княгине, что я не ее пешка». Воин не успел ответить. Откуда-то сбоку из гущи боя вырвался противник из людей семьи Хваджон, явно намеренный убрать свидетеля. Но Андрей, не меняя выражения лица, слегка повернул ладонь. Пространство вокруг тут же исказило, и словно воздух задрожал от жары, и нападавший просто исчез из линии атаки, выброшенный за десятки ли в сторону. Оба отряда замерли на долю секунды. Никто не понял, что произошло. Только Андрей знал, что оставил за гранью прямого столкновения еще один козырь. «Уходи», — коротко бросил он воину княгини Ло, — «и скажи, что в следующий раз я не буду так вежлив». Тот, резко побледнев, исчез в тумане, а бой разведчиков продолжился, но уже иначе, так как каждый из них уже понимал, что в их охоте появился новый непредсказуемый хищник. Андрей же развернулся и ушел по тропе, будто ничего не случилось, но в его мыслях уже зрело понимание. Теперь обе стороны будут искать с ним прямого контакта, и, возможно, следующая встреча будет совсем иной. Вечерние лампы разлили мягкое золото по залу, но холодный блеск в глазах молодой княгини Ло перечеркивал весь уют. Перед ней на коленях стояла женщина, та самая представительница, что пыталась пригласить Андрея. «Повтори медленно и не упусти ни одного слова», — тихо произнесла Ло Инь А женщина, виновато склонила голову. «Он шагнул. Я видела его в двадцати шагах. Моргнула, и он оказался прямо передо мной. Никаких печатей, никаких заклинаний. Просто исчез и возник». Княгиня Ло постучала пальцем по подлокотнику. «Пространственной технике, без задержки знаков. Это...» Она на миг прищурилась. Это уровень предка или даже выше. Он убрал одного из семьи Хваджон без касания, тот исчез, я не знаю, жив ли он. В зале повисла тишина, молодая княгиня откинулась в кресло. «Значит, мальчик уже играет в ту же игру, что и мы, но делает ходы, которые я не могу просчитать». Она поднялась и, обойдя войтильницу, остановилась у окна, глядя на дальние огни города. «Мы не будем давить в лоб, я создам обстоятельства, при которых он сам придет к нам». Но теперь план меняется, любая ошибка и он станет угрозой для всех. В то же время на другом конце древнего города в большом, но лишенном лишней роскоши зале, Йон Сан сидел за низким столом, над которым лежала развернутая карта с отметками. Перед ним стояли двое агентов, только что вернувшихся из того же столкновения. «Вы уверены, что он вмешался сознательно?» Голос Йонсана был ровен, но напряжен. «Да, господин», — ответил старший. Он мог уйти, но остался и наблюдал, а потом действовал так, словно заранее видел весь бой. «Вы его провоцировали?» «Нет, мы попытались убрать человека княгини Ло, но Андрей сделал это быстрее чище, чем мы могли. Он...» Агент замялся, подбирая слова. Он не оставил ни следа, ни отклика силы. Йон Сен задумчиво провел рукой по карте. Если он способен прорывать пространство в бою, тогда нам нужно пересмотреть весь подход к этому делу. Силу такого уровня невозможно контролировать напрямую, но можно направить. Он поднял взгляд на агентов. С этого дня вы не вмешиваетесь в его сражения. Любая попытка давить – потеряйте его. Нашу цель – сделать так, чтобы он сам выбрал нас. А для этого создайте угрозу, с которой справится только он, и пусть он думает, что мы лишь случайно оказались рядом. В ту же ночь два приказа, отданные в разных концах древнего города, начали двигать неизримые механизмы. Княгиня Ло готовила новый виток ловушки, Хваджон Йон Сан – новую форму покровительства. И оба понимали, что Анд Рей уже не пешка, он становился фигурой, которая могла перевернуть доску одним движением. На окраине лунного перевала утренний туман стлался по склонам, скрывая движение. На одной из труб, ведущих к старому каменному мосту, двигался Андрей. На первый взгляд это была обычная прогулка, но если бы он знал, сколько глаз следило за каждым его шагом. В низком укрытии под тенью вязов женщина в черной одежде наблюдала за ним через резной амулет-наблюдатель. Этот амулет был частью нового плана княгини Ло – спровоцировать нападение на Андрея силами мелкой, но агрессивной банды, которую она тайно подкупила. По замыслу Ло инью и потом спасет парня, предложив защиту в обмен на услугу. Она быстро шепнула в артефакт. «Группа Три когти вы на месте?» В ответ раздалось тихое. «Да, ждем вашего сигнала». В то же время на соседнем склоне скрытно лежали двое агентов семьи Хваджон. Их задание было зеркальным. Они собирались позволить угрозе Андрею возникнуть, но вмешаться в самый последний момент. Именно так, чтобы он подумал, будто они действуют по собственной воле, а не по приказу. «Появились». Тихо сказал один, наблюдая, как из-за поворота дороги вынырнула банда в темных накидках. «Это те, кого подкармливает книги Нело. «Господин приказал убрать их быстро, но без следов». Андрей остановился на мосту, глядя вниз на темную воду. Было тихо, слишком тихо. Инстинкты, закаленные десятками сражений, начали тихо отстукивать тревогу в груди. Из тумана вышли трое, затем еще четверо. Лица закрыты, руки на оружие. «Пойдешь с нами!» Достаточно грубо бросил один. «И дракон твой тоже!» Андрей молча взглянул на них, и в глубине его взгляда что-то дрогнуло. Он почувствовал, за этими людьми стоит кто-то сильнее, но за ними и еще кто-то. Когда три когтя рванулись вперед, с двух противоположных направлений почти одновременно двинулись другие фигуры, тихо, но с явным намерением вмешаться. Это были люди Ло, переодетые в наемников, и агенты Йонсана, решившие действовать на секунду раньше. Секунда, и все пошло наперекосяк. Агенты княгини Ло атаковали своих же наемников, чтобы изобразить спасение. Агенты семьи Хваджон врезались в ту же группу, думая, что убирают настоящую угрозу. Результат всего этого был полноценный хаос на мосту, в центре которого и оказался Андрей. Он стоял, наблюдая, как вокруг него разворачивается странный бой, в котором противники явно путают друг друга с целью. Движения, удары, скрытые техники – все это переплеталось так, что становилось непонятно, кто кого спасает и кто на кого нападает. И в этот момент Андрей понял, что все это было далеко не случайностью. Слишком много спасителей появилось в один и тот же миг. Слишком много взглядов ощущалось на коже. «Этот парень что-то понял», — глухо прошипела командир группы княгини Ло в артефакт, когда заметила его внимательный холодный взгляд. «Он смотрел на нас, как на пешек», — сказал один из агентов Хваджон Йон она догладывая вечером. Оба лагеря в тот день внесли сразу же изменения в свои планы, но главное, каждый решил, что теперь им надо ускориться. Андрей же, не называя причин, выбрал новый маршрут, и никто из них не знал, что он уже начал готовить ответ, свой собственный, куда менее предсказуемый ход. Старый тракт к перевалу Инджи уже накрывали вечерние тени, когда солнце клонилось к горизонту, окрашивая вершины гор в тускло-золотой. Андрей шел по тропе, будто уставший странник. Рваная накидка свисала с плеч движение чуть медленнее обычного. Он специально дышал чуть тяжелее, позволяя себе иногда пошатываться, словно после долгого боя или болезни. В действительности же его силы не убыло. Наоборот, он держал все каналы ЦИ в идеальном равновесии, скрывая истинное состояние за искусно подстроенной утечкой. Те, кто следил за ним, должны были подумать, сейчас он уязвим. В тени у дороги находились два наблюдателя из отряда книги Ло. «Видишь, он еле держится. Идем за ним, но держим дистанцию. Передадим на заставу, пусть там его перехватят». На другом склоне точно так же приподняли головы два притаившихся агента семьи Кваджон. Он явно не в форме. Люди книги не ло могут схватить его первой. Надо ускоряться. Никто из них не догадывался о том, что Андрей знал и про одних, и про других, но он решил сделать искусственный крюк. Для этого он свернул с основной дороги, якобы ища короткий путь, и пошел через лес, где тропа вела к заброшенной сторожевой башне. Это место было идеальным для засады, и он знал, что именно туда его сейчас и пригласят оба лагеря. На полпути он остановился, присел на валон, достал флягу, сделал пару глотков и громко выронил ее, чтобы звук привлек внимание сначала вперед двинулись люди книги нело тихо как тени из тумана андрей слышал как их шаги обходят его с флангов но за несколько секунд до контакта он почувствовал вторую волну движения. Это были агенты семьи Хваджон. Те, заметив приближение конкурентов, ускорились, чтобы спасти добычу. Андрей все еще сидел, будто не замечая ничего. А когда оба отряда почти сомкнули кольцо, он внезапно поднялся, сделал вид, что споткнулся и рухнул в сторону, прямо туда, где должен был быть свободный коридор для атаки. Это движение сбило оба плана, и люди-княгини Ло столкнулись с людьми семьи Хваджон лицом к лицу и в весьма неправильной позиции. Их скрытые траектории раскрылись Андрею полностью. Бой вспыхнул мгновенно, каждый решил, что другой специально испортил операцию. Андрей же вполне спокойно отступил к развалинам какой-то сторожевой башни, оставаясь в полутьме. Отсюда он видел и слышал все, но не выдавал своего присутствия. Даже когда один из бойцов книги Ло отлетел прямо в его сторону, Андрей просто шагнул в сторону, не вмешиваясь в рисунок боя. Он просто ждал. Ждал, кто из них первым оторвется от боя и решит защитить или схватить его. И дождался. Один из агентов семьи Хваджон, поняв, что их план рушится, вырвался к башне, явно собираясь захватить ослабленного Андрея и увести его в безопасное место. Он уже потянулся к парню. В этот момент Андрей просто исчез, пройдя сквозь пространство, как через прозрачную ткань, и вышел за сотню ли на соседней горной тропе, что явно выбило всех из колей. И бой практически сразу прекратился, без лишнего кровопролития. А зачем сражаться, если цель просто исчезла? Хотя можно было заранее понять, что оба лагеря остались в полном смятении. Княгиня Ло получила доклад. Мы были в шаге от него, но он исчез. Ни всплеска ци, ни портала. Просто исчез. Хваджон Йонсан точно так же выслушал своих воинов. Он сделал это так, что мы даже ничего не почувствовали. Это очень плохой знак. И в ту же ночь у лагеря начали готовить новые планы, теперь уже с поправкой на то, что Андрей может пропадать из-под их контроля в любой момент. Резиденция княгини Ло, зал под нефритовыми фонарями, буквально гудел от этих новостей. «Прямой охоты его не возьмешь», – тихо сказала сама молодая княгиня, крутя в пальцах тонкий браслет из черного нефрита. «Значит, будем играть чужими руками». Сейчас перед ней на длинном столе лежали свитки с печатями десятка разных сил, от купеческих гильдий до малоизвестных школ боевых искусств. Каждая либо зависела от семьи Ло, либо была их должником. «Мы пустим слух о редком артефакте, который он не сможет проигнорировать», — продолжила она. «Пусть думает, что он сам идет к цели. Торговцы будут нашими, место сделки нашим». К ней склонился советник. «А если он обойдет ловушку стороной?» У него есть дракон, он не пройдет мимо того, что способно усилить его спутника. В то же время во дворе семьи Хваджон происходило практически то же самое. «Княгиня Ло начала стягивать к себе лишних игроков», — докладывал главе семьи Седовлас и ветеран. «Торговцы, секты, даже наемники». Йонсан медленно наливал себе вино. — Прекрасно. Тогда и мы вмешаемся в их торги. Пусть наемники получат сразу два предложения от княгини Ло и от нас, а мелкие секты мы подкупим так, чтобы они считали, что охотятся на него в своих интересах. — И что в итоге? — Он окажется между молотом и наковальней, даже не зная, что эти руки принадлежат нам и семье Ло. За два дня многое изменилось. В городе Циньхуан караван артефактов начинает распродажу редких ядер духовных зверей, явно приманку для драконов. В горах чуанджао банда наемников объявила награду за опасного культиватора с приметами Андрея по заказу анонимного спонсора. В деревнях вдоль тракта мелкая секта Красного Облака начинает шептать о человеке, несущем запретное пламя. Это был еще один слух для возбуждения охоты. Каждая из этих нитей тянулась к Андрею, но ни одна не вела напрямую к семье Ло или Хваджон Йонсану. Андрей же был еще в пути, но уже замечал странное. Слишком много совпадений. Слишком много разговоров про драконов и артефакты именно там, куда он как раз собирался, чтобы проверить там теорию на наличие тех самых алтарей, что могли пробудить еще какую-нибудь древнюю тварь. Но сеть была соткана так тонко, что пока это выглядело как череда случайностей. Княгиня Ло и Хваджон Йон Сан по ночам получали отчеты о том, кто видел Андрея, какие слухи дошли до него, на что он обратил внимание. Каждый шаг – проверка, каждый слух – наживка, и чем больше игроков входило в эту игру, тем труднее было Андрею понять, где один лагерь, а где другой.